Пролог. Сферу начали рекламировать задолго до того, как открылся игровой сервер. В 2140 году мало кого можно было удивить игрой на базе виртуальной реальности с погружением. Они стали обыденностью. Понимая ситуацию на игровом рынке, разработчики сферы развернули масштабную рекламную кампанию, щедро расхваливая свое детище. Они пообещали удивить игроков революционной системой развития персонажа и огромным миром, соизмеримым по площади чуть ли не с территорией планеты. Еще больше интерес вызвало то, чего разработчики не говорили. Они упорно умалчивали, в чем же фишка революционно-нового игрового процесса. Они называли его то хардкорным, то олдскульным, то поистине уникальным. В целом игра позиционировалась как многопользовательская ролевка в фантазийном мире, Но на вопросы, присутствуют ли в игре гильдии, магическая система и крафт предметов, разработчики лишь загадочно улыбались и отшучивались. Мол, не пропустите день открытия сервера, а там уже все увидите сами. После закрытия серверов моего любимого Игдрасиля, я был уверен, что больше не смогу всерьез увлечься ни одной VRMMORPG игрой. Из-за работы свободного времени поубавилось... Да и не было того детского живого интереса, как раньше. Надо сказать, что шумиху вокруг сферы рекламщики подняли знатную. Еще за пару недель до открытия со мной связались Сокланы и многие старые знакомые по Игдрасилю. Все они планировали играть в сферу со старта, вот и вспомнили обо мне. Кто-то предлагал воскресить старый клан, кто-то просто хотел привлечь внимание приятеля к заинтересовавшей игре. Были в моем окружении и те, кто называл сферу мыльным пузырем, предрекал ей громкий провал и утверждал, что ни за что не станет в нее играть. В любом случае рекламщики добились своего. Равнодушным к запуску новой игры не остался никто. Открытие сервера стало главным событием первого дня моего отпуска. Да, да, знаю. Очень трудно выдавить из себя игрового задрота. Я взял двухнедельный отпуск хотя совсем недавно даже не собирался играть в сферу. Любого здравомыслящего человека должен был отпугнуть слишком агрессивный пиар, но изучив скудную информацию на сайте разработчика, я тоже дал слабину. Признаться, я был заинтригован заявлением, что в игре не будет привычных торговцев НПС с полным арсеналом разнообразного оружия и не смог обойти ее вниманием. Меня также удивило заявление, что на игровой процесс нельзя будет существенно повлиять донатом. Чтобы вот так сразу разработчики лишали себя основного способа заработка, такого я не встречал ни в одной VR-игре. Я был заинтригован и сбит с толку множеством громких заявлений. Обычно слишком завышенные ожидания гарантированно вызывают разочарование. Но то, что я испытал после подключения к игре, было совсем другим чувством. Вернее, чувств было множество и самых разных, но все их можно описать одним выражением «какого хрена тут происходит?».